Как я и предполагала, меня испытывали на прочность. Почти три недели оказались для меня весёлыми. Я обезвреживала ловушки троицы, иногда сама загоняла их в них же. Благо опыт имелся, и мне, как это ни странно, нравилось, хорошо держала в тонусе, не давая расслабиться и облениться. Сами молодые мужчины сперва ужасно злились, но потом вошли в азарт. Было довольно интересно наблюдать, с какой осторожностью они теперь ходят и по саду, и по дворцу. Но были и плохие моменты. Лорд Вильс этот граж, за это время всё чаще попадался на глаза, пытался зажать меня в углу и сорвать поцелуй. Пару раз пришлось применить силу, но это, кажется, только распалило его азарт. Я уже не знала, как от него отделаться. Слов он точно не понимал, боевую магию на нём пока опасалась испытывать. Нечего раньше времени светить своими способностями. Я всё больше старалась не попадаться на глаза лорда. Но с каждым днём делать это становилось всё сложнее. Такое ощущение, что он меня караулил с самого утра. Я уже не могла дождаться приезда друзей, надеясь на их помощь. Калечить лорда мне совершенно не хотелось. За это время можно было и в Лардере оказаться, а эта тюрьма, где хорошего мало. Простолюдины там долго не живут. Эмира стала часто исчезать по вечерам, приходя только под утро. На мои вопросы всего лишь загадочно улыбалась и с предыханием сообщала, что её жизнь скоро круто изменится. Меня много раз подмывало проследить за ней, узнать, кто морочит девчонке голову, ведь искры в ней так и не зажглось, но я каждый раз одёргивала себя, напоминая, что я ей не нянька, и она не моя подопечная, чтобы слушать наставления. Сегодня должны начать пребывать гости. Я встала с рассветом, сна ни в одном глазу. За последние несколько дней я пыталась связаться с друзьями, но ни один из них не выходил на связь. Что это? Не желали афишировать наши знакомства или в дороге что-то случилось? Как бы об этом узнать? В газетах ничего подобного не было, о новых убийствах тоже не сообщалось. Ещё не пронюхали или наш убийца пока затаился? Я склонялась к первому варианту, потому что почувствовавший вкус убийства уже вряд ли сможет остановиться. Приняв душ, тщательно выбрала наряд. Сегодня мой выбор остановился на брючном костюме нежного голубого цвета: широкие брюки смахивающие на юбку и короткий пиджачок с белоснежной блузкой. Волосы забрала сперва хвост, потом приподняла и закрутив заколола шпильками, чтобы не мешались. Заглянув вkameri, увидела ее сладко спящей. Моя помощница улыбалась во сне. Ну хоть у кого-то все прекрасно. Пусть отдыхает. Наверняка снова явилась под утро. Сама покинула покой и вышла в коридор. Аристократы ещё спали, зато слуги сновали туда-сюда. Мне кланялись, приветствовали, предлагали ранний завтрак. Отказываться не стала, сразу направившись на кухню. С некоторых пор мне нравилось там пить файне. горьковатый, тягучий напиток, придающий бодрости. Да и главная повариха, госпожа Тюрье, могла многое рассказать об обитателях дворца. Ведь слуги для многих как призраки, на них не обращают внимания, от них не скрываются, их вообще не берут в расчёт. Зато не сами многое видят, слышат, и иногда делают выводы, обсуждая всё на кухне. Наверное, в моём приходе успели сообщить, потому что стоило появиться на пороге с широкой улыбкой, как добродушная госпожа Тюрье уже расставляла на столе мои любимые корзиночки суфле и кусочками фруктов, а фейне как раз закипала на плите. Это то, чего мне не хватало, с улыбкой сообщила, устраиваясь на стуле. Сегодня начинают прибывать гости. Смотрю, работа у вас кипит», – Отметила, наблюдая за поварятами, таскающими воду в большие котлы и замешивающими большой чан с тестом. Это да, госпожа Еравница, работы и правда много. Ведь многие леди слишком переборчивы в плане еды. Всё подряд они не едят. Вон, целый список для нас прислали. Недовольно фыркнула повариха. Мне осталось ей только посочувствовать. С вашими навыками и такими чудесными помощниками, уверена, у вас всё получится как всегда великолепно, с энтузиазмом выдала, стараясь хоть немного поднять ей настроение. И у меня получилось, но ненадолго. Когда я уже отпила половину чашки чудесного файне, госпожа Тюрье склонилась над столом и тоном заговорщика произнесла: "Несколько часов назад два списка убрали говорят в дороге было нападение кого-то из леди убили страх-то какой и что же им так досталось ну хотели бы ограбить так и забрали бы то убивать зачем я похолодела сейчас главное не показать особо сильного интереса ну и вызнать главное обязательно надо я тоже подалась вперёд и шёпотом поинтересовалась И кого убили? Мне бы тоже у себя отметочку сделать, а то буду ждать невест, а не бедолаги уже того. Договаривать не пришлось. Меня и так прекрасно поняли. Госпожа Тюрье, несмотря на свою тучную комплекцию, двигалась быстро, перебрала несколько бумажек на дальнем столе, потом повернулась ко мне. Имён тут не указано, только Баркнар и Аздора. Я так понимаю, девица оттуда. Поблагодарив женщину из за корзиночки и за файны, я встала и стремительно двинулась на улицу. Мне срочно нужен свежий воздух, потому что мои предположения сбылись. Наш убивец проявил себя. Откуда знаю? Всё просто. На память никогда не жаловалась. Личные дела леди читала весьма внимательно. Именно маркиза из Бархнера и графиня из Аздары имели на теле отметины в виде симметричных родинок. Пусть они и были в разных частях тела, но суть от этого не менялась. Зато теперь я знала, магия значения не имела. У одной огонь, у второй вода, так что в этом плане они не связаны. Скорее бы друзья приехали. Мне их сейчас очень не хватает, вздохнула и глянула на безоблачное небо. День сегодня обещает быть жарким. Я всегда любила такие утренние часы, когда природа только просыпалась. Вокруг стояла тишина, без ветра. Ни одна ветка, ни один куст не шелохнулись. Под ногами мягко ложилась трава, заглушаемые шаги. Я бесцельно брела вперёд, пытаясь угадать, что день грядущий мне готовит. Уже совсем скоро спокойные дни мне будут только сниться. И пусть за это время я успела развлечься с строицей друзей. Они отлично меня встряхнули, познакомилась с некоторыми лордами и леди. Первы пытались меня соблазнить просто так, ради экстрима. Вторые убеждали зажечь в них искру конкретному человеку, и мои доводы о невозможности подобного на них не действовали. Только всё это пшик по сравнению с тем, что начнётся после прибытия принцесс, герцогинь и самых именитых девушек из других королевств и империй. Они точно не дадут ни секунды расслабиться. Гуляя по тропе, незаметно для себя углубилась в ту часть, где ещё ни разу не была. Сад закончился. Я попала в триксовую рощу. Триксы высокие гладкоствольные деревья, имеющие широкие и просто огромные листья. На самой верхушке там же прятались и плоды, содержащие жидкую субстанцию, утоляющую жажду даже в самой жаркой пустыне. Мы с друзьями часто покупали плоды, отправляясь на задание. Стоят они очень дорого, того вполне понятно моё поражение, когда я увидела целую рощу таких деревьев. Но не это удивило больше всего. Три фигуры по пояс обнажённые с блестящими от пота торсами танцевали с мечами на небольшой поляне. Они сражались друг с другом. Сперва каждый отбивался от двоих, потом менялись. Я засмотрелась. Техника демона оказалась мне незнакома. Круговые движения, обманные выпады, стремительность, присущая только другой расе, подобное вызывало восторг. Я отмечала каждое действие, следила за парнями, кто и как парирует или нападает. Заметила несколько ошибок. Ну да, можно сказать, это профессиональное. наш боевик, магистр Дрейш. За пять лет вбил в наши головы, что даже малейшая ошибка может стоить жизни. За каждую такую мы оказывались в лазарете. И сейчас я ради интереса почитала, сколько бы каждый из парней раз оказался в обители нашего костоправа, лекаря Фемаржа. Герцог порядка семи раз, Эльф три. А вот демон действовал хорошо, точеными движениями, открывшись всего один раз. За своими почётами и наблюдениями упустила момент, когда всё закончилось. Рядом со мной оказался как раз лайер. Госпожа чаровница подглядывает. И как вам? Он даже крутанулся вокруг своей оси, демонстрируя рельефный торс, поиграл мускулами. Весьма неплохо. Научите ваши техники». Таких круговых выпадов я ещё не видела. Мои слова заставили Рогатова застыть, а его друзья расхохотались. А моя техника вам не интересна, вкрадчиво спросил Ларвит. Нет, её я знаю, отмахнулась, продолжая смотреть на Лайера, ожидая его ответ. Следовало догадаться, учитывая боевые навыки нашей скрытницы, хмыкнул юный Адетронж. Кстати, ваша светлость, вы слишком часто открываетесь. У вас было семь ошибок, после которых вас бы уже в реальном бою вынесли по частям. А вы, ваше высочество Ларвит, хоть и не часто, но тоже трижды открылись. Это было так задумано? После моих слов усмешка пропала с лиц парней. Они вникли, стали серьёзными. Каждый о чём-то напряжённо думал. Первым задал вопрос Демон. Обо мне промолчали. Или я был идеален? У вас только одна ошибка была вынуждена призналась, чтобы осадить слишком наглого принца. Не хотите показать на практике, где же я так оплошал? С едва скрываемым раздражением спросил Герцог. Он наверняка надеялся на мой отказ, хотел увидеть, как я тушуюсь. не на ту напал. Размяться мне давно хотелось, и как только представилась возможность, упускать её не собиралась. К тому же эти трое и так уже знали о моих боевых навыках, дальше скрываться не было смысла. Мне протянули меч. Ну я мотнула головой, доставая из пространственного кармана свой собственный. Разминком мне сейчас не помешает. Всё своё ношу с собой. ехидный эльф не смог промолчать, на его выпад я только пожала плечами. Разувшись, трансформировала свою одежду в удобный комбинезон, встав в стойку. Да, вот уже много лет я использую зачарованную ткань, способную изменяться по моему желанию. Даже бальные платья и те в нужный момент могут стать боевым облачением. Адетронж зеркально отразил мои действия, а потом без предупреждения напал. Запела сталь. Выпад, отразить нападение, подскок, переворот, присесть, пропуская над собой меч соперника, уклониться в сторону. Тут бы подножка была весьма кстати, но с этим я повременила. В следующий раз изваляю его в песке. Юноша действовал импульсивно, без особой техники. Потому в первый раз моё острое легонько откнулось ему в бок. От комментария не удержалась. Вот ваша первая ошибка. Будь на моём месте, враг, он бы вас проткнул насквозь, потому что ваша защита оставляет желать лучшего. Герцог разозлился. Его движения стали порывистыми и бессистемными. Он махал мечом, стараясь меня достать, совершенно не следя за моими собственными выпадами. Неудивительно, что следующий укол он получил в бедро. И снова я заметила, Вам стоит очистить разум от ярости, тогда вы начнёте просчитывать мои выпады и перестанете глупо открываться. Самое умное, да меня учили лучшие мечники 3 Империй», – Вызверился юноша. Уверена, у вас не было нашего магистра Дрейша, который за каждую ошибку отправлял нас к лекарю, а тот уже издевался в всласть. При таком раскладе хочешь не хочешь, а научишься драться, не открываясь. С вами же. Я смотрю, сильно церемонились. Отсюда не достаточный уровень владения мечом. Ещё несколько минут мы пытались достать друг друга. Точнее, Адетроун пытался. Я же с лёгкостью пару раз тхнула его сперва в плечо, потом в шею. Достаточно. Остановил наш поединок Лаер, повернувшись ко мне, вздёрнул бровь. Вы даже не устали. Что-то мне подсказывает, у вас были противники намного сильнее нас троих вместе взятых. Это явное преувеличение. Вряд ли бы после вас троих я могла бы нормально дышать, перевела разговор в шутку, чтобы не отвечать на вопрос. "Можем проверить", вкрадчиво предложил Ларвит. Яглянула на время и покачала головой. "Уже не сегодня, ваше высочество. Мне предстоит встреча гостей, они скоро начнут пребывать. Но если будет на то ваше желание, завтра на рассвете я бы размялась. Это пойдет мне на пользу". Иногда просто необходимо выпустить пар, чтобы не сорваться на окружающих. Хорошо. Значит, завтра на рассвете будем ждать вас здесь. Подвёл итог нашей беседы юный Герцек, и все трое покинули поляну. Так как помыться я уже не успевала, пришлось очищать себя заклинанием, ругаясь, на сночём свет стоит. Я хоть и владею магией стихий, но бытовые заклинания даются мне очень сложно. Приходится концентрироваться посклее, чем в боевом заклинании, но в данный момент другого выхода не было. Мой меч отправился в пространственный карман. Тело приятно ныло. Настроение поднялось. Вот теперь я готова к любой встрече, даже к истеричным особам, с которыми мне придётся провести порядка пары недель. Именно такой срок я для себя установила, чтобы всех выдать замуж и отправиться в путешествие. Стоило найти новое место жительства ещё лет на пять. О том, что я поддамся свадебному переполоху, думать не хотелось. Тот, кто мне понравился, давно и прочно занят, а остальные меня не интересовали. На воротах послышался перезвон. Именно он сообщил о первых прибывших гостях. Пришлось поторопиться для встречи. Должна же я понять, чего ожидать от леди, так торопившихся во дворец герцога. Чем ближе подходила, тем сильнее стучало сердце. Я волнуюсь, Нет, это предвкушение. Сперва никак не могла понять его характер, но стоило увидеть, кто прибыл, как едва сдержала свой порыв броситься вперёд, чтобы поприветствовать первого из моих дорогих друзей. Жерс. Странно, как раз его я ждала позже. Что же заставило Лиди торопиться? Мой взгляд столкнулся с потемневшими глазами друга. На лбу складка Беспокойство. досада, лёгкий оттенок страха. Трахер подле Что у них случилось в пути? Надо срочно его обо всем расспросить, как только познакомлюсь с первыми прибывшими. Карета распахнулась, выпуская первую девушку, блондинка с привлекательным лицом, пухлыми губами, в данный момент недовольно поджатыми. Бросив взгляд мне за спину, она тут же оперлась о протянутую руку слуги и с чарующей улыбкой сошла со ступенек на землю. Мне и поворачиваться не надо было, чтобы понять, кто стоит за спиной. Троица друзей, явились глянуть на первую невесту. Наверняка уже сделали свои выводы, а теперь ждут моего вердикта. Не стала их разочаровывать. Дождалась, пока появится вторая девица Шерш, полная противоположность первой. Тёмные волосы, серьёзный взгляд, где ни грамма кокетство или пренебрежение. Вторая сестра походила на равнодушную статую, холодную и безэмоциональную. Только что вышедшая девушка окинула всех присутствующих спокойным взглядом изумрудных глаз. с досады глянула на сестру и тут же застыла в паре метров позади неё. Я осмотрела обоих. Искра у прибывших была, но пока ещё тусклая, недавно загоревшаяся. И пары девушек ни одного из Троицы. Правда, у брюнетки искра какая-то странная, я с такими ещё не сталкивалась. Она словно была, но её будто и не было. Мне даже пришлось несколько раз мотнуть головой. Сама себе пообещала обязательно разобраться с этим феноменом, но не сейчас. Спина вот-вот загорится от пронизывающих взглядов любопытных. Я даже поворачиваться не стала, чтобы понять, кто там такой нетерпеливый. Просто мотнула головой, чем вызвало вздох облегчения парней. Лёгкое колебание ветерка показало, я осталась один на один с Леди парни отправились развлекаться, вызвав недовольствие первой красавицы. Вторая продолжала равнодушно взирать на всё и на всех. Блондинка подплыла ко мне, осмотрела с ног до головы. Ты и есть чаровница любви? Я хочу одного из принцев, сделать так, чтобы высокомерно начала девчонка, но я её мягко перебила. Я сама ничего не делаю. Только соединяя то, что сделали за меня боги, слуги проводят вас в ваши покои. Не желая слушать вопли и возмущения, круто развернулась и вошла во дворец. Перед этим подав знак Жерсу, что через полчаса нам надо встретиться, то, что он его заметит, я нисколько не сомневалась. Сled мне обнесли возмущенные крики леди, грозящей всеми небесными карами, если я не выполню ее приказ. Даже слушать не стала потому что таких умных будет больше двадцати красавиц. Идти на поводу я не собираюсь, но надо поскорее отыскать дамочкам женихов, чтобы меня оставили в покое. В это самое мгновение я и сама не рада была, что согласилась на предложение герцога. Чувствую нервы мне помотают знатно. Хорошо у меня с собой успокаивающие капли. Обычно я их с собой на задание беру, но сейчас они мне тоже пригодятся. Ведь девицы, желающие выгодно выйти замуж, Порой бывают похлеще любой нежити. Мои мысли плавно свернули на сестер Шарш. Какие же они разные, как небо и земля. Если блондинку я иначе, как с досадой не вспоминала, то брянетка вызывала легкое опасение. За фасадом равнодушия, как правило, прячется не пойми что. Это может быть как хорошо, так и плохо. Сложно просчитать человека, не имея возможности оценить его характер по-настоящему. Надо будет присмотреться ко второй сестре Шерш, А пока решила подняться к себе и проверить, как там моя помощница. Если сегодня ещё кто-то прибудет, пусть встречает Эмира, а я позже со всеми познакомлюсь. В данный момент меня больше волновал друг. Не просто так на его лице застыла озабоченность, и мне не терпелось выяснить, что у них в пути произошло.